Правда никто не скрывал, что в центре площадки стальной столбик, и по ночам конькобежец прикрепляется к нему ремнём. Но стоит не присаживаться, так что боху ж с ним с этим столбиком. Поглядеть на конькобежцы приезжали из Джеймсберга и со всего побережья, даже с мыса Креймс. Из Салиноса народ валил валом, и тамошний совет налогоплательщиков Сделал заявку на новое выступление конькобежца, когда тот захочет побить собственный рекорд и приумножить новым мировым рекордом славу Салиноса. Конькобежцев на флагштоках не так уж много. Этот был явно лучший, и то и дело павировал собственные рекорды. Дирекция магазина ликовала. Бельё, посуду и уценённый товар рвали с руками. На улице стоял толпа из о дров головы разглядывал одиночку на платформе. На второй день пребывания на флагштоке он сигнализировал вниз, что в него стреляют из духового ружья. Сексный департамент взялся за расследование. Высчитали угол траектории и обнаружили злоумышленника. Старый доктор Мариваль торчал у себя в кабинете за занавеской с духовым ружьём. Его не привлекли к ответственности, но он обещал, что больше не будет. Он имел большой вес в масонской ложе. Андрей художник низко дил со стула на бензоколонке у рыжего Уиллемса. Он и так и сяк всё взвесил философски и пришёл к выводу, что надо построить дома такую же площадку и самому попробовать. Конькобежец влиял на весь город. На отдалённых улицах торговля совсем закисла, а чем ближе к холму, тем больше оживлялось. Макс с ребятами пошли туда, с минуту поглядели и вернулись во дворец. Конькобежец им не так уж, чтоб очень понравился. Дирекция поставила в витрине двухспальную кровать, когда конькобежец побьёт мировой рекорд, Он спустится и будет спать прямо в витрине, не отвязывая коньков. Карточку фирмы, выпустившей матрас, поместили в ногах кровати. В городе обсуждали выдающееся спортивное событие. Но о самом интересном вопросе, волновавшем буквально каждого, не упоминалось ни слова. Его никто не задавал, а мучил он всех. Над ним билась миссис Тролот, неся и шотландской булышной сумку со сдобой. Над ним бился мистер Холл в отделе мужской одежды. Третий вицши уилоби фыркали всякий раз, как про это вспоминали, но ни у кого не хватало духу про это заговорить. Ричарда Фроста, молодого человека, плестящего и возвышенного, Вопрос этот мучил ещё больше, чем других. Он совсем измаился. Ночь со среды на четверг он ворочился в постели, а с четверга на пятницу не сомкнул глаз. В пятницу вечером он напился и подрался с женой. Она поплакала, а потом притворилась, что уснула. Она услыхала, как он выскользнул из постели и пробрался на кухню. ещё немного добавил. А потом она услыхала, как он потихоньку оделся и ушёл. Тут она снова поплакала. Было за полночь. Миссис Фрост не сомневалась, что муж отправился в медвежий флаг. Ричард решительно зашагал сосновой аллеей с холма и дошёл до маячной. Там он свернул налево и двинулся к холму. Он прихватил с собой виски и перед самым магазином ещё глотнул. Фонари погасли. Всё опустело, ни души. Ричард стал посреди улицы и поглядел вверх. Он смутно различил на высокой мачте одинокую фигуро-конька-бесца. Фрост ещё глотнул виски. Он сложил ладони рупором и прохрипел: "Эй! Ему не ответили. Эй, гаркнул он погромче и оглянулся. Не бегут ли с постов фараоны? С небес раздался хмурый отзыв. Чего надо? Ричард снова сложил ладони рупором. Как, ну, как вы в упорную ходите? У меня тут банка, сказал голос. Ричард повернулся и отправился назад той же дорогой. Прошёл по моячной и вверх по холму сосновой аллеи и дошёл до своего дома и вошёл. Раздеваясь, он понял, что жена не спит. Когда спала, она всегда чуть посапывала. Он лёг, а жена постранилась на постели. У него там банка. сказал Ричард. Глава 20. Рано утром Форд модели Т победно вкатил в консервный ряд, прогрохотал по желобам и проскрепел по заросшему постерью к апокали лейчонка. Ребята подняли передние колёса, перелили остатки бензина в пятиголовный бидон, забрали глушик И устало побрели к себе в ночлежный дворец. И Мак пошёл к лечонгу с официальным визитом, пока ребята разводили в печи огонь. Мак, как полагается, поблагодарил лечонга за машину, упомянул о том, до чего им повезло, о сотнях добытых лягушек. Лис скромно улыбался и ждал неизбежного. В общем, блеск — бодро сказал мак. — Док платит по никелю за штуку. — А у нас их чуть не тысяча. Ли кивнул. Цена была твердая, всякому известна. — Дока еще нету, — сказал мак. Уж он обрадуется, как увидит эту лягушатину. Ли снова кивнул. Он знал, что Дока нет, и он также знал, куда клонится беседа. Да. Это, между прочим, сказал Мак, оботто успокоившись. Сейчас, понимаешь, нам выпить охота. Он сумел подчеркнуть исключительность этого обстоятельства. Нет, Виски, сказал улечёнк и улыбнулся. Мак оскорбился до глубины души. На кой нам Твоё виски. Да у нас галлон такого виски, какой тебе с роду не снилось. Сильный, так его и разэток. Всё как надо, галлон. Ну вот, продолжал он. Мы с ребятами хотим, чтоб ты зашёл выпить с нами по одной. Ребята просили тебя позвать. Ли не мог сдержать радостной улыбки. Не стали бы они предлагать виски, если бы у них его не было. «Ну вот», — сказал маг, — «понимаешь, какое дело? Нам выпить охота и жрать охота, а нечего. Ты знаешь, что лягушкам цена двадцать штук на доллар, а дока нету, а жрать охота. И вот мы чего решили. Чтоб тебя не обижать, даём тебе двадцать пять штук на доллар. У тебя пять лягушек прибыль, и всем хорошо. «Нет», — сказал Личонг, — «нет деньги». «Да ну тебя, Ли, нам бы только жертвы немного». «В общем, ладно уж, честно тебе скажу, Мы хотим устроить доку праздник, когда он вернётся. В описки у нас полно. А нам бы ещё бефштексчиков или там чего? Док ведь такой мужик. Когда у твоей жены зуб болел, кто ей опий давал? И точно. Липл в долгу перед Доком, в неоплатном долге. Трудность состояла только в том, чтобы понять, почему долг перед доком обязывал его отпускать в кредит Маку. «Расписки писать не будем», — продолжал Мак. «Передаем тебе в собственные руки по 25 лягушечек на доллар, а ты отпускаешь нам товар и еще приходишь на праздник». Элли принюхивался к предложению, как мышь к остаткам сыра на кухонном столе. Он не чуял подвоха. Всё законно. В лягушки те же деньги, раз имеешь дело с доком. Цены на них твёрдые, и тут выгода двойная. Прибыль с пять лягушек на доллар, а кроме того, на свой товар можно назначать любые цены. Правда, ещё интересно есть у них лягушки или нет. Надо глядеть лягушек. Сказал наконец Ли. Босыли начлежного дворца Ли отведал виски, пощёлкал мокрые мешки с лягушками и дал согласие. Правда, говорю, что дохлых лягушек не возьмёт. Мак отсчитал 50 лягушек. положил в банку, пошёл в бакалею и получил на 2 доллара яиц, сала и хлеба. Ли призвдя оживлённую торговлю поставил в овощном отделе большой ящик. Он выпустил туда 50 лягушек и прикрыл ящик мокрым мешком, чтобы его подопечным было уютней. И торговля пошла оживлённая. Сперва Эди взял буль-дарм на две лягушки. А Джон чуть попозже обиделся, что с одной лягушки до двух подскочила цена на Кока-Колу. Недовольство росло. Покуда день сходил на нет, а цены возрастали. К примеру, бифштексы. Вроде самому лучшему бифштексу красная цена 9 лягушек за фунт. А Ли заломил двенадцать с половиной. Персиковый компот шел по безбожной цене. Восемь лягушек банка. Ли их просто общипывал. Он не сомневался, что ни в экономической торговле, ни у Хольмана не одобрили бы новую финансовую систему. Но хочется ребятам бифштексов. Пусть раскошеливаются парни. Всех возмутило, когда с Хейзла, давно мечтавшего о паре желтых-шелковых нарукавников, содрали за них тридцать пять лягушек. Яд алчности отравлял невинную милую сделку. Горечь росла. Но росло и количество лягушек в ящике льи. Мысль о понесенных убытках не так уж терзала мак и ребят. Они были люди бескорыстные. Они мерили радость не сбытым товаром, достоинство не банковским счётом, и любовь не тем, во сколько она им обошлась. Просто они немного обиделись, что ли, а вроде их за дураков считает. А тем временем яйца с беконом На два доллара уютно улеглись, у них в желудках поверх доброго глотка виски. А поверх закуски снова уютно улёгся добрый глоток. И они сидели на собственных стульях, в собственном доме и смотрели, как Милка учится пить молоко из консервной банки. Милке исключительно повезло, ибо пятеро её покровителей имели пять выношенных теорий собачьего воспитания, настолько несовместимых, что Милку вообще не воспитывали. Она сразу оказалась не по возрасту, а развитой сучкой. Кто последний ее задобрит, с тем и ложилась спать. Они сманивали ее друг у друга, жульничали. Иногда все пятеро решали, Что дальше так нельзя. И пора взяться за Милку. Но дело кончилось обсуждением метода воспитания. Они все в неё влюбились. Они восхищались её лужицами. Они изводили знакомых рассказами об её остроумии. И она окалела бы от обжорства, если бы у неё не хватило ума отказываться от еды. Джон устроил ей постель в футляре от старинных часов. Но мелко там не спала. Она спала с тем, кто ей приглядится. Она жевала одеяло, рвала матрасы, разбрасывала перья из перин. Она кокетничала со всеми своими владельцами и натравливала их друг на друга. Они ею восторгались. Макс собирался обучить её разным штукам и показывать в цирке, но не обучил её даже проситься гулять. Вечером они сидели, курили, переваривали, рассуждали и время от времени пропускали по одной. И каждый раз предупреждали друг друга, что пить надо поменьше, потому что виски для Дока это уж точно. А как думаете, когда он вернётся, спросил Эдди. Всегда часов в 8-9 приезжает, сказал Мак. Надо обмозговать, когда мы всё устроим. Может, сегодня прямо? Ага, согласились все. А может, он усталый, заикнулся Хейзу. Долго ехать-то. Да ну, сказал Джон. Лучше отдых Выпить в компании. Я один раз так устал, чуть не сдох, а выпил в компании, и как огурчик. Надо еще подумать, сказал Мак. Где мы все устроим? Тут? Да ну, док так любит свою музыку. Всегда, когда гости, патефон заводит. Может, ему приятнее, чтоб у него устроить. Точно, сказал Мак. Но устроить-то надо, чтоб был сюрприз. Ну, пришли мы, ладно. А с чего он поймёт, что это вечем? А если Виски сразу приволочь? Какой же сюрприз? А может, всё там украсить, предложил Хьюги. Вроде как 4 июля или на всех святых. Глаза Макка уставились в пространство, рот приоткрылся. Он всё себе представил. "Хьюги", сказал он. "Эта идея не ожидала от тебя, но ей-богу, ты попал прямо в яблочко". Голос его понижнел, глаза глядели в будущее. "Я прямо Так все и вижу, — сказал он. Док возвращается, усталый, в лаборатории свет. Он думает, кто там приперся. Поднимается по лестнице и... Господи! Все, черт-те как, разукрашено, гирлянды, банты, и вот такой торт. И до него доходит, что это вечер. и не какой-нибудь тухлый, завалящий. А мы сперва прячемся, и он даже не знает, кто все устроил. А потом выскакиваем и ржем, представляете? Ой, ну, Хьюги, ты даешь. Хьюги покраснел. Его идея была, собственно, не столь смелой, и восходила к встрече Нового года в Ла-Иде. Но он не отказался принять лавры на себя. "Да, очень здорово", сказал Мак. И вот, ей-богу, когда Док очухается, я ему расскажу, кто всё придумал. Они откинулись на спинки стульев и принялись мечтать. Украшенная лаборатория рисовалась им подобием оранжереи в отеле Дель Монта. Потом еще немного добавили, просто в честь плана. Склад у Личонга был замечательный. Например, большинство лавок закупает черно-желтые бумажные гирлянды, черных картонных котов, маски и тыквы из папье-маше в октябре. Перед днем всех святых ими бойко торгуют, а потом они исчезают. Может, их распродали, может, разорвали, но в июне, скажем, их не купишь. К 4 июля тоже флаги, знамена и фейерверки. Вот куда они деваются в январе. Исчезают, а куда? У Личонка дело другое. В ноябре, запасаясь о себе на здоровье, открыточкой, на Валентинов день, а в августе — трелистниками, топориками, бумажными вишневыми деревцами. Ли хранил шутихи с 1920 года. Как Личонг умещал эти припасы в тесной лавке — это профессиональная тайна. У него хранились купальные костюмы еще с тех времен, когда носили шутихи, Блинные юбки, чёрные чулки и косынки. Велосипедные зажимы и старинные вязальные спицы. Значки помни о Майне и спортивные знамёна в честь победы Боба. Сувениры с Панамской международной выставки 1916 года, безделушки в форме башенок. И ещё одно отклонение от общепринятого обычая отличала торговля Личонга. Он не устраивал распродаж и не снижал цен. Что шло по 30 центов положим в 1913 году, по-прежнему стоило 30 центов, хоть могло показаться, что от плесени и мышей ценность вещи поубавилась. Нет, цена оставалась твёрдой. И если уж украшать лабораторию, украшать вообще, не считаясь сезоном, но обращая ее в помесь Сатурналии с шествием флагов всех наций, самое милое дело было обратиться к Личонгу. Мак и ребята это знали. Но Мак сказал, а где большой торт достать Путин? У Лита кого нет? У него только кексы и несчастные. Хьюги решил снова блеснуть. А может, Эди тортспечёт, предложил он. Эди же кондитером в Сан-Карлосе работал. Общий восторг захватил и Эди, так что он даже забыл, что тортов в жизни не пёк. Мак добавок всё обосновал психологически. Дуку так в 100 раз приятнее будет, чем покупать дерьмо. Главное от души. День и виски убывали, а воодушевление росло. Бесконца ходили к лечонгу. Один мешок совсем освободился. А в ящике у лечонга стало тесновато. К шести ребята прикончили галлон виски и стали покупать старую тенниску по пятнадцать лягушек полпинта. А на полу ночлежного дворца выселись груды украшений, мили гирлянд в честь всех принятых торжеств и кое-каких отмененных. Эдди хлопотал над тортом, как курица над выводком. Он пёк его в вымывальном тазу. Фирма, изготовившая полуфабрикат, гарантировала успех рецепта. Но торт сразу повёл себя странно. Как только его замесили, он стал корчиться и пыхтеть, будто его раздирают изнутри дикие звери. Уже в печи он пустил пузырь вроде бейсбольного мяча. Позырь стал плотным, прозрачным, а потом зашипел и лопнул. В торте оказался такой кратер, что Эдди замесил ещё тесто и залепил дыру. Но торт повёл себя совсем уж непонятно. Низ подгорел, пуская чёрный дым, а клейкая верхушка ходила ходуном и шла пузырями. Когда Эйди наконец вынул его студить, торт напоминал баталльную миниатюру Белла Гедес на пласте лавы. Примечание. Белл Гедес, 1893-1958, американский художник, декоратор и дизайнер. Конец примечания. Торт вообще не удался, потому что пока ребята украшали лабораторию, милка его объела. Потом её на него вырвало, и она легла спать на остатках тёплого теста. А Мак с ребятами взяли гофрированную бумагу, взяли маски, метёлки, картонные тыквы, взяли красно-бело-синие флаги и двинулись по постурю. и через дорогу в лаборатории. Последних лягушек спустили за кварту старой текиски и два галлона вина по 49 центов. Док любит вино, сказал Мак. По-моему, он вино даже лучше любит, чем виски. Док никогда не запирал дверь. Он исходил из теории, Кто кто хочет вломиться в дом, всегда шумит ломиться. Что люди в основном честны. Да и в общем-то в лаборатории среднему человеку нечего красть. Самые ценные здесь были книги, пластинки, хирургические инструменты и оптические стёкла. А уважающий себя взломщик на них и смотреть не станет. и теория верная в применении к ворам, взломщикам и клептоманам, но совершенно неприменимая к друзьям. Книги часто брали почитать. Ни одна банка бобов не пережила отсутствие Дока, и часто, вернувшись за полночь, он заставал гостей у себя в постели. Ребята свалили украшения в прихожей, И тут Мак всех остановил. Что Доку будет дороже всего? Вечер сказал Хайзел. Нет, сказал Мак. Украшение, сказал Хьюги. Он чувствовал ответственность за украшение. Нет, сказал Мак. Лигушки это главное. А когда он вернётся, личонк может уже закроет и тогда доку не видать своих лягушек аж до завтра. — Э, нет, — закричал маг. — Пусть лягушечки будут в комнате тут как тут, а рядом флажок и лозунг «Добро пожаловать, док». Комитет, посланный к Ли, встретил упорное сопротивление. Чего только не мерещилось подозрительному уму. Ли объяснили, что его приглашают на вечер, что он сможет слетить за своей собственностью, что никто не оспаривает его прав. На всякий случай Мак также составил бумагу, вводящую Ли во владение лягушками. Когда протесты Ли несколько утихли, ребята перетащили ящик к доку. Обили его красной, белой и синей бумагой. Начертали лозунг йодом на куске картона и начали украшать лабораторию. Эвиски они уже прикончили. Праздник шёл полным ходом. Они развесили гирлянды и прикрепили к стенам тыквы. Прохожие присоединились к веселью. И бросились к ли за выпивкой. Лечонк сперва присоединился к гостям, но при слову о тёбой больной желудок скоро вынудил его уйти. В 11 зажарили бифштексы и съели. Кто-то роясь в пластинках нашёл у Ильима Дейси и пустил на полную громкость. Его слышали отсюда в верфи до Лаиды. Клиенты из «Медвежьего флага» приняли западно-биологическую за конкурирующее заведение и бросились туда радостно вопя. Их изгнали возмущенные хозяева. Но лишь после долгой кровавой битвы, от которой пострадали два стекла и дверь, к сожалению, разбились кружки. Хейзл шел через кухню в уборную, а прокинул на пол и на себя сковороду с горячим салом и жутко обжегся. В пол второго забрел какой-то пьяный и отпустил замечания, которые сочли оскорбительным для дока. Маг съездил ему по морде. Мастерский удар, о котором вспоминают до сих пор. Бедняга оторвался от пола, описал траекторию, и плюхнулся в ящик Ли Чонга на лягушек. Кто-то хотел поменять пластинку, но уронил и сломал мембрану. Законы умирающего веселья пока не изучены. Вот оно кипит, гремит, клокочет. Но вот наступает агония и потом тишина. И вдруг Сразу всё кончается, и гости идут по домам, или идут спать, или ещё куда-то идут, и оставляют мёртвое тело. В лаборатории сияли все огни. Входная дверь висела на одной петле. Пол усеили осколки разбитого стекла. Повсюду валялись пластинки, разбитые, попорченные тарелки с налипшим салом. объедками были на полу, на книжных полках, под кроватью. Стаканы из-под виски грустно лежали на боку. Кто-то, пытаясь поднять этажерку, уронил целую стопку книг, и они рухнули на пол. И все опустело. Все кончилось. Через выломанную крышку ящика выскочила лягушка и присела, приглядываясь Не грозлит ли откуда-пито? За ней вторая. Сквозь распитые окна они чуяли свежий, чистый, сырой воздух. Одна уселась, нарухнувши лозунг добро пожаловать док, и обе робко запрыгали к двери. Скоро поток лягушек заструился вниз по ступенькам, вихрящийся, бурлящий поток. Скоро весь консерный ряд кишел лягушками, был заполнен лягушками. Такси, отвозившие позднего посетителя в Медвежий флаг, расставило пятерых лягушек. Но до рассвета все они исчезли. Иные нашли сточные желоба, иные добрались до озера на холме, иные попали в канализационные трубы. Прочие попрятались в густой траве пустыря. А в тихой, пустой лаборатории сияли все огни. Глава двадцать первая. В заднем помещении лаборатории метались, бились и пищали в клетках белые крысы. В отдельной клетке в углу мать-крыса лежала над выводком слепых голых детенышей и кормила их, озираясь настороженно и грозно. В клетке гремучих змей, опиршись на хвосты, лежали змеи и глядели в пространство мутными, хмурыми чёрными глазами. В другой клетке ядозуб, сверкая, словно бисером расшитая мешковина, медленно вставал, тяжело и сонно цепляясь когтями за проволоку. Анемоны в аквариуме помахивали зелёными и рдеными щупальцами и блестели бледно-зелёными животами. Жожжал насосик с морской водой, и тоненькие струйки стекали в баки и пускали пузыри и шипели. Был предрассветный час. Личонк вынес урну с отбросами. вышибало стоял на крыльце медвежьего флага и почёсывал живот Сэм Меллов выполз из котла и сидел на дровах и глядел на занимающийся восток За скалами у станции Хопкинс скучно валяли морские львы Старокитаец поднялся по берегу с мокрой корзиной и зашлёпал вверх по холму. Но вот в консертный ряд завернула машина, и Док подъехал к лаборатории. Веки у него покраснели от переутомления. Он ехал медленно, он очень устал. Он остановил машину, немного посидел, чтобы прийти в себя после дорожной тряски. Потом вышел При звуке его шагов гремучие змеи высунули раздвоенные языки и прислушались. Крысы заметались в клетках. Дог поднялся по ступенькам. Он изумлённо оглядел качающуюся дверь и разбитые окна. Усталость, как рукой сняла. Быстро вошёл он в дверь, потом быстро прошёл по комнатам. Обходя битое стекло, быстро нагнулся, поднял разбитую пластинку и прочёл название. На кухонном полу белой коркой застыло сало. Глаза у дока загорелись от злости. Он сел на табуту, и втянул голову в плечи и весь затрясся от гнева. Вдруг он вскочил И включил патефон. Поставил пластинку и опустил иглу. Одно шипение. Док поднял иглу, остановил пластинку и снова сел на тахту. Растолись неверные шаги, и вошёл Мак. Лицо у него было красное. Он робко стал посреди комнаты. Док сказал он: "Мы с ребятами". Док, спирая его, будто и не заметил. Тут он вскочил. Мак попятился. "Это вы натворили?" "Да, мы с ребятами". Маленький крепкий кулак Дока всмитнулся и ударил Мака по челюсти. Глаза Дока горели красным звериным бешенством. Мак тяжело осел на пол. Кулак у Дока был сильный и жёсткий. У Мака были разорванные губы, и сильно качался передний зуб. "Вставай", сказал Док. Мак еле поднялся. Руки у него повисли. Док снова холодно Трезво зло ударил его по челюсти. Кровь стекала с углов рта на подбородок. Мак попытался облизать губы. «Ну, давай из дачи! Дерись, сволочь!» — крикнул док. И снова его ударил и услышал хруст разбитых зубов. У мака дернулась голова, но он не упал. Он теперь стоял твёрдо. А руки всё висели. Давай, валяй, Док хрипло сказал он, с трудом шевеля разорванными губами. Так мне и надо. Док вдруг поник. Ах ты, сволочь, сказал он горько. Скотина. Он сел на тахту и поглядел на свои разбитые пальцы. Мак сел на стул и посмотрел на Дока. В распахнутых глазах Мака стояла тоска. Он даже не вытирал кровь, стекавшую по подбородку. В голове у Дока зазвучали первые мирные такты Монте-Верди. Бесконечная печаль и примиренность плача Петрарки по лауре. Док смотрел на разбитую челюсть мака сквозь музыку, которая пела у него в голове, в комнате, которая пела. Мак сидел тихо-тихо, будто тоже музыку слышал. Док поглядел туда, где лежал альбом «Монтеверди», И тут он вспомнил, что патефон разбит. Он встал. Пойди у Моси, сказал он. Вышел из комнаты, спустился с крыльца и пошёл через улицу к клечонгу. Лей Ли не взглянул на него, доставая из холодильника две кварты пива, и молча отсчитал сдачу. Адок зашагал через улицу обратно. Мак в уборный тер окровавленное лицо мокрыми бумажными салфетками. Док откупорил бутылку и осторожно налил пиво в стакан, слегка его наклонив, чтобы набегало поменьше пены. Он наполнил второй стакан и оба понес в гостиную. Мак вернулся, прижимая к губам салфетку. Док кивнул на пиво. Мак раскрыл рот и вылил туда пиво. Он бурно вздохнул и заглянул в стакан. Док уже все выпил. Он сходил за бутылкой, снова налил оба стакана и сел на тахту. «Что у вас тут случилось?» Мак глядел в пол, и капля крови стекала у него с губ пиво. пиво. Он снова обтер разбитый рот. Мы с ребятами хотели вам вечер устроить. Ждали вас вчера. Док кивнул. Ясно. Ну и не вышло, сказал мак. И чего мне извиняться-то? Всю дорогу извиняюсь. привык уже Он сделал большой глоток. Жена у меня была, сказал Мак. И то же самое. Чего ни сделаю, всё плохо выходит. Она и не вытерпела. Даже вот уж задумаю чего хорошего, а всё равно на порчу. Даже вот подарю ей чего, и всё равно. Только обидно ей сделаю и не вытерпела она ничего у меня не выходит ну и заделался шутом гороховым всё ребят смешу а больше ничего не умею дох снова кивнул музыка снова звучала у него в ушах мольбой и жалобы и примирением «Ясно», — сказал он. «Я уж обрадовался, когда вы меня двинули», — продолжал мак. «Думал, может, чему научусь? Может, запомню?» «Да разве же я запомню? Разве же меня кто научит?» «Док», — крикнул мак, — «ведь я так хорошо задумал, чтоб всем было весело». И вам бы приятно, что мы вам вечер устроили, и нам приятно. Как я задумал, получался такой вечер. Он помахал рукой на обломке стекла и пластинок. Когда женился, вот тоже всё хорошо задумал, а ничего не вышло. "Ясно", сказал Док. Он откупорил вторую кварту и доверху налил в стаканы. "Адок", сказал Мак. "Мы всё уберём и заплатим за всё, что испортили. Хоть 5 лет будем платить, а заплатим". Адок медленно покачал головой и обтёр пену с усов. "Нет", сказал он. "Я сам уберу". Я знаю, где что лежит. Мы заплатим, док. Нет, Мак. Вы не заплатите, сказал док. Будете думать, долго будете беспокоиться, но не заплатите. Один микроскоп стоил около 300 долларов. Не говори, что вы заплатите. Конечно, вам станет неудобно. Может, только через 2 или 3 года вы всё забудете и совершенно успокоитесь. Но заплатить не заплатите. Небось так и будет, сказал Мак. Эх, Док, точно так и будет. Что же нам делать-то? Да ничего. Что ж теперь делать? сказал Док. А по морде двигач не в моих правилах. Давай об этом забудем. Мак прикончил пиво и встал. Ну я пошёл, док, сказал он. Ладно. Слушай, Мак. А где теперь твоя жена? Не знаю, сказал Мак. Ушла она от меня. Он тяжело спустился по ступенькам, пересёк улицу и пошел через пустырь мимо птичника к ночлежному дворцу. Док, стоя у окна, проводил его взглядом. Потом устало вытащил швабру из-за холодильника. Он убирал лабораторию целый день. Глава двадцать вторая. Анри художник не был французом. и звали его не Анри. В общем-то, он и художником не был. Анри так влез в историю о левых в Париже, будто всю жизнь там прожил, хоть в глаза Парижа не видал. Он лихорадочно ловил в переводике все сложные перипетии дадаистского движения, божанские нелогичные обиды и заговоры. истовость и упрянство новых и отходящих школ. Он постоянно восставал против отжившей техники, устарелых средств. В один прекрасный сезон он отверг перспективу. На другой год отказался от красного и даже фиолетового, а заодно и синего. Наконец, вообще отменил краски. Неизвестно, что он не был. Хороший художник был Анри или нет? Он так яростно бросался во все направления, что на живопись у него почти не оставалось времени. Его живопись вообще под вопросом. Что поймешь по работам из цветных перьев и ореховой скорлупы? Зато как судостроитель он не знал себе равных. Тут Анри был великолепный мастер. Давным-давно, пока ещё не отстроил каюту и камбус, Анри жил в палатке. Но когда он отстроил каюту и уютно обосновался на суше, он взялся за лодку вплотную. Он не просто её срубил, как некоторые. 35-футовая лодка вечно менялась. Одно время у нее был нос, как у клипера, и зюйтвестка, как у миноносца. Одно время она смутно напоминала каравеллу. Из-за отсутствия денег у Анри уходило по несколько месяцев на то, чтобы раздобыть доску или кусок железа или дюжину медных гвоздей. Но Анри не горевал. Потому что вовсе не хотел кончать лодку. А лодка стояла под соснами на участке, который Анри снимал за 5 долларов в год. Плата покрывала налог и устраивала хозяина участка. Лодка стояла на бетонном фундаменте. Сбоку свисала верёвочная лестница. Приходя домой, Анри её убирал и спускал только когда приходили гости. В каюте вдоль трех стен были мягкие сидения вроде диванов. Тут он спал, тут садились гости, стол раскладывался, когда нужно, и с потолка свисала лампа. Камбуз удивительно удобный, но каждая деталь стоила долгих раздумий и трудов. Андрей был смоглой и мрачный. Он ходил в берете, когда все и думать про них забыли. Курил трубку из горлянки и носил длинные волосы. У Андрея было много трусий, которых он делил в общих чертах на тех, кто кормил и тех, кого надо накормить. Название у лодки не было. Андрей обещал придумать название, когда он её кончит. Андрей жил в лодке и строил её уже 10 лет. За это время он дважды женился и вступал в несколько более или менее прочных связей. И все юные дамы бросали его по одной причине. Семифутовая каюта мала для двоих. Кому приятно вечно стукаться головой о потолок, и кому понравится жить безуборной. Гальон для суши не приспособишь. А мириться с жалким сухопутным сортиром Анри не хотел. Ему и подругам приходилось удаляться за сосны. И одна за другой возлюбленные бросали Анри. Когда девица, которую Анри прозвал Алисы, бросила его, с ним приключилась странная история. Обычно, когда его бросали, он для приличия скорбел, но в глубине души испытывал облегчение. Можно растянуться на диванчике. Есть что попало. Приятно на время освободиться от неотлимой женской опеки. Анри выработал привычку. Каждый раз, когда его бросят, купить галлон вина, вытянуться на уютном жестком ложе и пить до бесчувствия. Изредка он позволял себе даже всплакнуть и после такой роскоши особенно блаженству. Читал слух о Рамбо с ужасным произношением И воскичался беглостью своей французской речь. И вот во время ритуальной скорби по Алисе началось что-то странное. Была ночь, горела лампа. Анри ещё не упился. И вдруг он почувствовал, что он не один. Он оглядел каюту, и на сиденье напротив Оказался чёрт тебе какой молодой человек, тёмный, красивый молодой человек. Глаза светились умом и жизнью, зубы сверкали. Было что-то прелестное и всё же ужасное в его лице. А рядом сидел златокудрый мальчик, почти дитя. Молодой человек смотрел на ребёнка, А ребёнок смотрел на него и смеялся восхищённо, будто ждал чуда. А потом молодой человек клянул на Анри улыбнулся и перевёл взгляд на мальчик. Из верхнего левого кармана жилетки он вынул старую бритву, какими давно перестали бриться. Он раскрыл её и показал ребёнку Он потрепал мальчика по кудрям, и тот зажёлся в хохоте. И тогда молодой человек взял мальчика за подбородок и полоснул бритвой по горлу. А ребёнок всё хохотал. Андрей взвыл от ужаса. Он очень нескоро заметил, что не молодого человека, не мальчика В каюте уже нет. Как только у Анри чуть унелась дрожь, он бросился из каюты, спрыгнул на землю и отправился вниз с основной аллеей. Он долго шёл и наконец добрался до консервного ряда. Адок работал с кошками, когда ворвался Анри. Адок работал и слушал Андри. А когда тот кончил, Адок пристально взглянул на него, гадая, сколько тут страха и сколько наигрыша. Страха оказалось больше. Это не присылки, а, спросил Андрей. Может, следы каких-то воспоминаний или фрейдистские страхи? Или я спятил? Я их видел, понимаете? Видел. Ну вот как вас сейчас вижу. Не знаю, сказал док. Пошли ко мне, посмотрим. Может, они еще придут, а? Нет, сказал док. Если я их увижу, значит, это призраки. И мне будет страшно, потому что в призраков я не верю. «А если вы их опять увидите, а я нет, значит, это галлюцинации, и тогда испугаетесь вы». «Но что же делать?» — спросил Анри. «Не дай Бог, я их снова увижу. Я же просто умру». И знаете, ни за что б не сказал, что он убийца. С виду такой милый человек. И парнишка такой милый, надо же. Но он разрезал ему горло. Я сам видел. — Не знаю, — сказал док. Психиатром никогда не был. На злых духов пока не охотился и впредь не собираюсь. За дверью послышался женский голос. — Эй, док, можно к тебе? — Входи, — сказал док. Девушка оказалась очень хорошенькая и бойкая. Док представил ей Анри. Вот он тут страдает. То ли привидение видел, то ли совесть мучит, не может разобраться. Расскажите-ка ей, Анри. Анри рассказал всё сначала. И глаза у девушки заблестели. «Вот ужас!» — сказала она, когда он кончил. «А я в жизни призраков не нюхала. Пошли посмотрим, а вдруг он снова вернется». Док не без досады поглядел им вслед. Все же не для того он назначал ей свидание. Призраков она не увидела, но ей понравился Анри и И только через 5 месяцев тесная каюта и отсутствие уборной вынудили её с ним расстаться. Глава 23. Чёрная туча сгустилась над ночлежным дворцом. Веселье покинуло его стены. Мак вернулся из лаборатории с разорванной губой и выбитыми зубами.